Лавюс Арделян Мязмы Скырбы Светова с красной верёвкой Пузырь мира и не мира Перевод с румынского Наталья Асаяну Текст читает Дементьев Илья «Кырба святого с красной веревкой» пролегоменно к трактату о сопротивлении материалов, содержащие сведения о рождении жизни и смерти святого Тауша. А именно, его приключения от Гайстерштата до Мандрагоры. Что он делал, что говорил, что видел и что чувствовал между миром и не миром. Поведал скелет Бартоломеус костяной кулак, записал Флавиус, Арделиан. Эта история о дружбе посвящается Алексу Мюнцу. Кто может назвать мёртвым того, чьи слова всё ещё вынуждают нас умолкнуть и чьи чувства по-прежнему движут нами? Клайв Баркер. Сотканный мир. Пасмурным зимним утром, где-то по дороге между Каркарой и Тедезбахом, простенькая кибитка рассекала надвое заснеженное поле. Путь, проложенный в давние времена до Адоры и Вислы, идущий через Аль-Рауну и Изваруль-Бобей, дремал, притаившись под снегом, а лишь тот, кто уже бывал в здешних местах, знал, куда надо поворачивать и что лежит в каждой из сторон света. Потому нередко случалось так, что тут или там какой-нибудь усталый пилигрим останавливался, потеряв ориентиры, и ждал. Не покажется ли путешественник, едущий верхом, а то и если удача с милостивица ведущие в поводу ещё одну лошадь, чтобы можно было поскорее убраться с этого поля. Так уж вышло, что удача нашего путника притомилась и задержалась поблизости, чтобы отдохнуть. Увидел он издалека кебиткую фигуру в длинном сером одеянии, высидающую на дощатом передке с поводьями в руках. правящую с худалой клячей, которую годы не пощадили. Подъехав к путнику, возница остановил повозку и взмахнул костяной рукой, поприветствовал собрата по странствиям. — Куда? — спросил он. — В Альрауну? — тотчас же был ответ. — А-а-а, Альрауна. Я как раз туда и направляюсь, дорогой путник, — проговорил возница, и лишенными плоти пальцами указал на кучу ветоши и всякого тряпья у себя за спиной, где что-то было спрятано. — В тех стенах мне предстоит вернуть один тяжкий долг. — Подвезешь? — спросил путник. — А как иначе? — Останься на черепе, что виднелся под капюшоном хоть клочок кожи, эта кожа собралась бы складками, изображая улыбку. — И сколько ты с меня возьмешь? — Да. Славный возница, спросил путник. В ответ на что скелет заявил, дескать: "Не время и не место для таких разговоров. Лучше побыстрей забираться в кибитку, пока поле напрочь не засыпало снегом. А о плате можно поговорить и по дороге к стенам Аль-Рауны. Смотри, возница, не обмани меня. Не ровен час запросишь больше, чем я могу дать". Скелет заверил путника, что никогда не просит больше, чем человек может отдать, и вообще, его плата по силам любому. На дорогу уйдёт 5 дней, считая время на отдых и сон, прибавил скелет. Только ты учти, дорогой путник, что я по натуре роскащик, и мне нравится коротать долгий путь, повествуя байки выдуманные и байки правдивые. А моя выдумка может быть чьей-то правдой или наоборот. Так что, коли запутаешься, кто есть кто и о чем вообще речь, не пугайся. Это всего лишь правдивая выдумка и выдуманная правда. Талика Байк еще никому ни разу не навредила, — сказал путник и услышал, как скелет клацает с зубами, торчащими из голых челюстей, не от холода, а, судя по всему, от смеха. Путник замолчал и вознамерился слушать. Забравшись на передок кибитки, на место подле скелета он бросил взгляд назад, пытаясь по очертаниям догадаться, что скрывается под кучей тряпья. Не догадавшись, спросил: "Что ты везёшь, братим, в альрауне?" Но на это скелет ответил, дескать: "Не твоё дело, дорогой палегрим. Скверно смотреть назад", прибавил он. "Ничего там нет хорошего". А лучше устреми взгляд свой зоркий. Ах, прости, я только сейчас заметил, что у тебя только один глаз. На дорогу да на вострюши, ибо я поведаю тебе самую примечательную историю из всех, какие случались в этих краях. Это какую возняца, спросил одноглазый. Я расскажу тебе про Аль-Рауну, которая раньше звалась Мандрагорой. чтобы ты изведал историю города прежде чем подъедешь к его воротам. Примечание. Аль-Раун, существо обитающее в корнях растения мандрагоры, согласно поверью, бытовавшему в средневековой Европе. Конец примечания. Расскажу, как воздвигли её неустанным трудом потомки Матрегуны, а ещё расскажу про святого Тауша. защитника Мандрагоры, как он родился, рос и как отправился в мир воздвигать города. И смею предположить, еще до того, как покажутся вдали городские стены, познаешь ты историю тайную и зримую как самой Мандрагоры, так и ее святого. Примечание. Мэтре Гуна. В строгом смысле слова румынское название белладонны красавки. Однако исторически сложилось так, что оно используется в народе как синоним всю той же мандрагоры. Косвенным подтверждением чему может служить книга известного румынского историка и писателя Мирчи Элиаде Зал моксис, исчезающий бог, изданная на английском языке. Одна из её глав именуется Культ мандрагоры в Румынии. В то время как в стихах, приведённых параллельно на румынском и английском, встречается именно метрагуна, о причине путаницы с названием двух растений нет единого мнения. Возможно, дело всего лишь в том, что они по-румынски звучат похоже, и оба имеют непосредственное отношение к магическим обрядам. Тем не менее, культовый статус имеет только мандрагора, а она же в этой книге метрыгуна. Конец примечания. «Но не забывай, драгоценный мой путник, что одному выдумка, то другому правда и наоборот. Так что, коли запутаешься, кто есть кто и о чем вообще речь, не пугайся, ведь это всего лишь выдумка, то бишь самая правдивая правда». «А как же плата?» — опять осведомился путник и услышал в ответ. Плато обсудим вечером у костра, как нагрянет ночь. А до той поры молчи и слушай, что я тебе расскажу. Слушай, возница, слушаю. Только скажи мне вот о чём, чтобы я ведал: откуда тебе известно про жизнь и смерть Тауша и про эту его мандрагору? Мне всё это извязно, потому что имя моё Бартоламеус, кстиной кулак. Славин я, как грозный рассказчик, и всё видел сам. А теперь слушай, и вот так начал скелет своё повествование. Часть первая, в которой предполагается глава первая, в которой мы узнаём о том, как та уж появился на свет в крепости духов и как всё указывало на то, что быть ему знаменитым человеком, а ещё от трёх знамений, что сопровождали его рождение. Та уж родился в городе под названием Гайстерштадт, и вошёл он в мир в то самое мгновение, которое появляется между днём и ночью и немедленно исчезает. Вот, ты его видишь, чуешь? А вот оно, взяла и скинула. И прояви матушка хоть малую талику небрежности, она бы потеряла своё дитя. Выскочило бы оно у неё меж бёдер наружу, и завершилась бы наша история ещё до начала, раз и всё. Но по ветухи, бабки древней и мудрые, знали, как надо держать младенца и какие слова следует нашептать, чтобы прогнать окружившую его пустоту. Так что мгновение минуло, а та уж Астальца. Ох, и рады были его мать и отец, ибо, видишь ли, оказался он их первым ребёнком, и ему суждено было остаться единственным. А когда они узнали от повитухи, что маленький Тауш родился в шапочке, то есть сделается известным человеком, да не в одном лишь Гайстерштате, великое веселье охватило дом. Мать его проклинала свои мучения, что длились часами, очень уж трудно шли роды. Как будто мир, в коем-то аус жил прежде жизни, был самым лучшим, а этот, снаружи, показался ему какой-то жуткой дырой. Но потом, узрев добрые знаки в нем самом и вокруг него, шепотом попросила прощения, и весь дом лил над ним слезы, и были то слезы радости. «Какие знаки?» — спрашиваешь. «Ну, видишь ли, он еще даже не вышел целиком». Половина его маленького тельца все еще оставалась внутри матери, когда появился первый знак. Мучительные вопли роженицы и крики, которыми повитухи ее подбадривали, все это затихло, едва та уж высунул голову в мир. А те, кого в доме не было, люди на улицах, в домах и рынках, позже клялись и божились, что все в мире остановилось. Ветер улегся... Животные притихли, дети бросили игры, люди умолкли, жучки, паучки замерли, небеса застыли и даже мысли оцепенели. Тишина воцарилась в Гайстерштате и окрестностях. Люди и звери молчали, недвижимые, покуда тауша, не извлекли из утробы матери и не вложили ей в руки. И все вокруг, просыпаясь, боялись вернуться в этот мир, ибо обитель тишины, куда перенёс их маленький тауш, была слаще сладкого. Некоторые избрали своим уделом вечное молчание, больше не сказали ни словечка, а движения их стали редкими и скупыми. Так сильно оказалась ностальгия по тем мгновениям, когда тауш высунул голову из материнского лона, Решил с горечью, что в мире слишком много шума. И был ещё один знак. Через несколько дней после рождения, когда все в Гайстерштате проснулись утром и мучились потом несколько часов беспокойством, что-то шло не так, как обычно. А что именно? Сам не знаю. Но как-то всё было неправильно. Только к вечеру они поняли, что стряслось. И отправились искать тараканов и прочих козявок, ползучек да летучек по погребам и кладовкам, под мостами и в садах, однако во всём Гайстерштате от насекомых не осталось ни следа. Больше ни в кого не впивались комары, блохи не кусали, пчёлы исчезли целыми роями, жуки-рогачи не возились на земле. Целый день провели жители города без жужжаний и стрекота. Прежде чем панили, что эта тишина жужжит и звенит в ушах громче любого насекомого во в целом мире, говорят многих обуял страх, ведь известно, что насекомые жили на земле задолго до человека, а ещё, что им суждено властвовать тут и после гибели людской, возводя замки муравейники из праха наших тел. Но так уж вышло в Гайстерштате, что все букашки, таракашки взяли и исчезли, остались люди, ущербные, одни-оденёшеньки, а это, если верить молве, может означать лишь конец всяму и всему, да ещё и тому, что могло бы приключиться отсюда и дотуда. Но недолго они боялись, потому что какой-то парнишка выбежал на рынок и заорал во всё горло, дескать: "Там В том доме, где родился на днях малец, как бы ж его, Тауш, стоит такой шум, такой гул и такое жужжание, что прямо стены трясутся и окна дребезжат. И все, кто только мог, бросились туда стремглав, так что вскоре весь город собрался окрест домом младенца Тауша. Где яблоку негде было упасть, и слушал гомон насекомых, доносящихся из жилища бедных родителей, кое стояли на крыльце и только плечами пожимали, объясняя соседям, мол, детётка всю ночь плакала, а теперь, когда все букашки, таракашки сползлись к нему в комнату, спий-таки, ангелочек. Это и было второе чудо при рождении маленького тауша святого мандрагоры. Откуда я о нём знаю, спрашиваешь, ты, меня, дорогой путник? От отца моего, славного роскальщика, о роду нашем. Как говорится, шляпка от поляна далеко не улетит, да и косточка от скелета далеко не укатится. А третье спрашиваешь? Хочешь узнать про третье чудо? Было и третье. Ты верно догадался. Да и прочие могли бы сохраниться с береге их кто-нибудь. Будь прокляты те рассказчики, которые знают, да не повествуют. Прежде чем я поведаю тебе о третьем чуде, должен ты узнать кое-что о совете старейшин Гайстерштата и о том, почему он в те времена так прославился везде и всюду. Как ты отлично знаешь, дорогой попутчик, В этой части ступни топала, принято, чтобы у каждого города был совет старейшин, которые наставляют горожан днём и оберегают ночью. Коли не знал ты, в Вальрауни, куда мы направляемся, тоже такое имеется. И более того, в наши дни там есть ещё и городской совет, что бы это ни значило, но с ним, как сказывают, лучше не связываться и в дела его носа не совать. Ну так вот, чтобы понять третье чудо, знать ты о совете Гайстерштата должен следующее: никто в городе никогда его не видел, потому что собрали его не из самых старых горожан, а из таких стариков, что старше и быть не может, то бишь из покойников. Да-да, ты правильно понял, собрание это было из мёртвых, и не просто мёртвых. А те, кто приставился давным-давно, не вчера и не позавчера, от тел их остались лишь рассеявшиеся прах да раскрошившиеся кости. Славым совет старейшин Гайстерштата был целиком и полностью сборищем древних призраков. Ну что ты так выторочился на меня своим единственным глазом? Я же просто говорю то, что слышал сам. Коли верить молве, В доме собраний привидения время от времени устраивали сборище, решали то да сё, а потом какой-нибудь важный горожанин, не из совета, а из тех, кто ему служил, выходил на площадь и сообщал народу обо всём, что замыслили духи, ибо те, овеянные хладными, али тёплыми тенями, из мира своего никому не ведомого, руководили Гайстерштатом». Почему я тебе всё это рассказал, чтобы ты понял, до чего великим был день, когда перед домом маленького Тауша на каменных ступеньках крыльца появился тот самый важный человек, о котором я упомянул. И стоя бок о бок с родителями младенца, коеих выгнали из дома на час другой, объявил собравшимся зевакам, что в этот самый день и даже в этот самый момент Духи Гайстерштата собрались держать совет вокруг колыбельки, где умиротворенно лепетал младенец Тауш. Совет все длился и длился, и лишь к вечеру глашатый, так ни слова и не сказав толпе, ушел с крыльца и направился к дому собраний. Размахивая руками, будто выкраивая в столпотворении место для свиты своей незримой, вошёл туда, двери чуток придержал, видать, сперва впустил всех духов-проводтворцев. Да и запер. О чём говорили на том странном собрании, никто не расскажет. Разве что букашки-таракашки. Но кому охота их расспрашивать? Вот так миновал первый год Таушев в Гайстерштате. И люди один за другим потихоньку начали привыкать к тишине и недвижности, которые охватывали город, и как будто бы весь мир к исчезновению всех жучков, паучков на день, на два, покуда собирались все в комнате маленького тауша, если он не мог спать или у него болел животик, как у любого другого младенца, и к тому, как иной раз дом собрания оставался на целый день покинутым. а глашатый призраков стоял в дозоре на каменном крыльце дома, где дитя по имени Тауш лопотало, будто разговаривая с воздухом. Глава вторая В которой мы узнаем о детстве Тауша и о том, как он трижды исчезал из мира, возвращаясь всякий раз поумневшим и погрустневшим. Тауш придет свой шнур. «Теперь, когда я рассказал тебе про все чудесные события, что сопутствовали рождению Тауша, да не взбредет тебе в голову, что на том чудеса и закончились, нет. Ибо вскоре после того, как нашему Таушу исполнилось три года, а до той поры лепечущего младенца, поскольку заговорил Тауш очень поздно, сопровождали, как я уже говорил, букашки и призраки из совета старейшин, да еще те странные тишина и неподвижность». как будто нечто неназываемое и недвижное приходило в Гайстерштадт, тайком навещая Тауша. Ну, так вот, как я уже сказал, прошло три года, и ему стало очень одиноко. А потому завел он привычку иной раз пропадать, подыскивая для этого в доме такие места, что только диву даешься. «Ты чего это? Зеваешь? Не вздумай уснуть, пока я рассказываю свою историю». «Древние мои предки такого бы не потерпели!» «Я сказал, спим и едим на привале, а не нравится слазь и дуй пешком в свою Альрауну!» «Да будет тебе известно, дед мой часто повторял такие слова. Мальчик мой, если я чего и понял про людей за восемьдесят семь лет, так это то, что едят, пьют и спят они чересчур много. Не будь как все, и вот я не такой, как все!» Теперь слушай. И вот, когда таушу, делался белый свет немил, он исчезал, и можно было услышать, как мать его плачет: "Ой-ой, где же мальчик мой? Верните мне моё дитятко!" Потом она его находила где-нибудь под лестницей в бочке с мукой в прохладном погребе, с голубями на чердаке, а иной раз сидел он на куске сыра в чулане, тихо и недвижно. Он мог так замирать хоть на целую вечность, и в тот самый день мать могла бы открыть чулан, протянуть руку за тем, что ей требовалось, а то и голову туда засунуть хоть 10 раз, хоть 100, но не увидеть его. Но стоило мальчику моргнуть, и бедная женщина пугалась до полусмерти, а потом её жалобный плач превращался в слёзы радости, со временем она перестала плакать. и смирилась с тем, что вот такой он, её маленький тауш. Как привыкает человек ко всякой мысли, будь она хорошая или плохой, всё это я знаю от собственной матушки, которая в те времена была матерью тауша, как сестра. Но в один прекрасный день шутка, похоже, зашла слишком далеко. Так мёд, засахарившийся и загустевший, вроде и хорош, Да только слишком уж хорош, чтобы быть хорошим. Тауш не вышел из укрытия, когда ночь спустилась на Гайстерштадт. И не вышел на свет с зарей. И вот так прошел день, а за ним другой, потом еще один. Пока не миновала целая неделя в опустившем доме, куда пришла великая печаль. Одни, зная себе, твердили, что мать его сошла с ума и покончила с чудесами маленького Тауша с собственными руками». Ибо в то время никто не знал от мира его силы или от немира. Другие говорили, дерзкоть, быть того не может, ведь женщина любила своё детётка. уж скорее, молец так хорошо спрятался, что потом сам себя не нашёл. Кто-то заявлял, мол, зверь какой проник в дом через дверь, которую позабыли закрыть, и сожрал его. Кто-то трепался, что его украли и продадут на ярмарке. Приходите поглядеть на мальчишку чудотворца. Кто-то болтал, что забрали его духи из совета, а кто-то слов зря не тратил. И сейчас он. Ну и всё. Чего тут разглагольствовать? Такие и были речи. Что не творил маленький тауш, всё было непонятно для человеческого разума. Спросили бы они у букашек, узнали бы правду. Но кто умеет разговаривать с букашками, та уж был такой один. Вернулся ли он, спрашиваешь? Вернулся, а как иначе? Что бы я тогда рассказывал тебе целых 5 дней? И о чём бы тебе снились сны целых 4 ночи? Ага, вернулся он через неделю, как будто ничего не произошло, и матушка нашла его на заднем дворе, играющим с соседской кошкой. Обняла, заплакала, радость-то какая! хотела даже стол накрыть для родни и соседей, но как пригляделась к своему чаду повнимательней, задумалась. И хмурилась потом 3 дня, не спала 3 ночи, ибо, как сказала она моей матери, всякая женщина знает своего ребёнка. Ведь так, а малыш Тауш сделался не таким, как прежде. Что-то с ним приключилось. Глаза его как будто стали глубже, Взгляд сделался мудрее, как будто до той поры та уж читал строки, потаённые в окружающем воздухе, разбирал мир в тишине, что царила у него в голове, букв к узабуковкой. А теперь казалось, что он читает между этих строк и то, что обнаружилось там, скрытое за тем, что спрятано позади мира, заставляет его страдать и дрожать словно в ознобе. Но та уж молчала, и никто так никогда и не узнал, куда он подевался на целую неделю. Однако догадки женщины о том, что ее малыш вернулся поумневшим, но и погрустневшим из тех диких мест, с изнанки мира или где он там побывал, подтвердились, когда она стала подмечать новые странности, происходившие вокруг него. Когда они садились за стол... Старая брынза ни с того ни с сего делалась свежей. Когда тауш приносил из чулана хлеб, тот из сухого и твердого, каким ждала его увидеть мать, становился свежим и мягким. Когда маленький тауш выходил из погреба, скисшее вино опять превращалось в молодое, как будто сок для него выжили из винограда совсем недавно, и так далее, и тому подобное». Но после того, как женщина поняла, что происходит, она перестала расстраиваться и радовалась дорам своего мальчика, а те, кто прознал об этом, ибо так заведено в мире, люди болтать любят. Принимала она у себя в доме и раскладывала еду и питьё рядом с ребёнком, пока он, зная себе, играл с какой-нибудь выточенной из дерева игрушкой, которая в его воображении оживала и рождала сказки. Но были не только три чуда при рождении, были ещё и три исчезновения маленького тауша. Так что сиди смиренно и слушай, и не беспокойся о том, что лежит в кибитке. Моя это забота, не твоя. Ты лучше слушай. Прошло около 2 лет с тех пор, как малыш тауш исчез на целую неделю. И всё это время он никуда не уходил, ни исчезал ни на миг. Но однажды Мать снова не смогла его отыскать в доме и опять плакала целый день, а потом другой и третий. И прошла целая неделя, а за ней вторая, пока наконец маленький Тауш не вошёл в ворота, как будто ничего не случилось, и не отправился в кладовку, чтобы перехватить там что-нибудь из еды, которая в его руках всегда становилась свежей. Когда вышел он из дома, женщина увидела его глаза. Прочитала в них мудрость и боль, все поняла и промолчала. Поцеловала его в лоб и отпустила гулять во двор на улице. Она ждала, она знала. Не прошло и дня, как вслед за его уходом и возвращением появился первый знак, ясный, как родниковая вода. Перед домом случилась большая суматоха, а когда вышел та уж поглядеть, что стряслось — Увидел он упавшего коня с двумя сломанными ногами, который издавал тоненькие, жалобные звуки, а хозяин с топором в руках и со слезами на глазах как раз готовился ударить его в широкий лоб, чтобы избавить дорогого своего друга от жестоких мучений. Та уж тотчас же свистнул, как сорванец, и побежал к ним. Мужичок остановился, опустил топор... Мальчишка принялся шевелить пальцами особым образом и насвистывать особую мелодию, и, склонившись над сломанными ногами животного, начал мысленный труд, пустив в ход свои чувства. Через несколько мгновений конь тряхнул гривой и, рванувшись два, три раза, поднялся и предстал перед хозяином, горделивый и сильный. Сломанные его кости срослись». Толпа онемела, и много кто упал на колени перед мальчишкой пяти лет, маленьким таушем, который надо же ушёл во второй раз и вернулся. Никто не знал, откуда, с новыми силами, достойными святых отшельников. Но таушу не было дела до удивления и восхищения окружающих. Вернулся он во двор к родителям, где продолжил играть и бездельничать в тени. А что же слухи? Слухи, как известно, не стоят на месте, и молва по гостила в каждом дворе, в каждом доме, так что вскоре в Гайстерштате не было мужчины, женщины или ребёнка, который не прознали бы о новом чуде Тауша. И начали они, кто с чем мог, у кого что было на подворье, приходить к Таушу, чтобы он позаботился о цыплёнке, собаке или корове. Ещё его звали, когда рождались жеребята или телята. Дескать, ты просто стой вон там, малец, говорили старухи. Стой поближе, если вдруг кобылы или коровы понадобятся. И маленький тауш стоял, и с того дня до момента, когда он ушёл из дома, да да ушёл, но не топи меня, каждый притчу свой черёд. Ни одно животное больше не заболело. И настало большое изобилие в мясе и молоке, яйцах и мехе в Гайстерштате. Но не нравилось Литаушу, что он заботится о тварях, чтобы те потом здоровыми приняли смерть от людских рук, мы уже не узнаем. Я бы рискнул сказать, что не нравилось, но что поделать? Так уж живёт человек, ни о чём не задумываясь. Мне-то откуда знать? Я всего лишь бедный скелет, который рассказывает байки под этим зимним солнцем. Прикрой-ка голову, не то ещё с брендишь и помрёшь. А мы так не договаривались. Теперь, если я поведаю тебе о третьем исчезновении Тауша, ты точно назовёшь меня лжецом. Три чуда при рождении, три ухода, что ещё будет-то? Три жизни? Ну да. Три. Только вот две другие не для этой истории, а для других, кое-прозвучат в других местах и в другое время. Слушай. Исполнилось нашему Таушу 7 лет. Но говорить он так и не начал. Я имею в виду с людьми, потому что с жучками, паучками и зверями разговаривал он дни и ночи напролёт. И вот, когда исполнилось ему 7, отец с матерью решили записать его в школу при церкви. Чтобы обучился он грамоте, хотя в глубине души мать знала, что ее маленький Тауш в свои-то семь-то годочков мудрее всех учителей и священников Гайстерштата вместе взятых. Когда они вернулись домой, сына там не нашли. Тауш исчез снова, в третий раз. Мать его не пролила ни слезинки, ни в первый день, ни во второй, ни через неделю, ибо... Я ведь уже об этом говорил... «Человек ко всему привыкает. Прошла и вторая неделя без слез, но плацинды всегда были теплыми. Чтобы мальчик смог поесть, когда вернется где бы, он не пропадал». Примечание. Плацинда. Разновидность пирога в виде плоской лепешки с начинкой. Конец примечания. «Но как пошла третья неделя?» «Разрыдалась женщина и выплакала за час все слезы за предшествующие дни». До конца недели она плакала, а на четвёртую неделю видит, что мальчик не возвращается. Сколотил отец маленького тауша из шести досок гробик и положил на хранение до той поры, пока кто-нибудь не обнаружит его тело в каком-нибудь овраге или под мостом. Но не пригодилась домовина, потому что тауш Вновь вошёл во двор, словно не отсутствовал ни единой минуты. И, наверное, до сих пор стоит где-нибудь эта деревянная штуковина, собирает пыль, а не прах. Увидев Тауша, все в доме обрадовались. Да и Гайстерштат возликовал, что воротился маленький святой. Но тяжко. Как же тяжко было матери от мудрости и грусти, что светились в глазах мальчика. и несколько дней к ряду не могла она встречаться с ним взглядом, когда целовала свое чадо в лоб или крепко его обнимала. «Уверен, ты хочешь узнать, какое чудо принес с собой Тауш из одинокого паломничества, так что не буду тебя слишком сильно мучить ожиданием». Матушка Тауша увидела, как он сделал это в самый первый раз, когда присела на крыльцо, чтобы дать отдых ногам, рукам и спине. И задумалась про Тауша и про мужа своего, про всё, что уже случилось и должно было случиться. И вдруг какая-то толстенькая букашка прилетела, опустилась маленькому берёку на плечо и усиками тронула его правое ухо. Та уж прекратил детские игры, и женщина снова увидела, какие у него глаза: глубокие, как омут, и мудрые, как небо. Мальчик встал, вышел за ворота на улицу и оттуда пустился по запутанным улочкам Гайстерштата. Женщина сразу же встала и пошла следом, боясь, как бы сынок не исчез снова, ведь слёзы после предыдущего раза ещё толком не высохли, но та уж не покинул город, а остановился перед домом пекаря Бруйта, у которого было 3 дочери и 3 сына. Вошёл не постучавшись и поднялся в большую хозяйскую комнату. Матушка его ускорила шаг, вошла следом, извиняясь налево и направо перед всеми, кого видела в комнатах и коридорах, обещая быстренько увести мальчишку из чужого жилища. Но поднявшись наверх, обнаружила она маленького тауша у ложа пекаря. Тот весь белый дрожал в ознобе, завёрнутый в одеяло, словно кто-то собирался отнести его в погреб на хранение, и все жизненные соки в нём пришли в разлад. В общем, лежал он на смертном одре. Застеснялась женщина, потянула Тауша за руку, спрашивая, что это он делает у больного в доме? Зачем мешает ему спокойно уснуть вечным сном? Тауш не ответил. а мы уже знаем, что он еще не разговаривал, хоть ему и исполнилось целых семь лет, но просто снял рубашку и принялся пальцем в пупке ковырять. Семья умирающего глядела на него с изумлением и страхом, а мать от стыда чуть сквозь землю не провалилась, но не успел кто-нибудь что-то сказать или сделать, как та уж начал вытаскивать из пупка красную нить». толстую и влажную. Вытянул где-то метр, наматывая на кулак, после чего разорвал и оставшийся кончик запихнул обратно в пуп. Матушка его от изумления руки ко рту прижала, а люди вокруг начали шептаться. «Это ведь он! Да, точно он! Не так ли? Маленький тауш святой Гайстерштата!» Развернул тауш нить, и обмотал её вокруг правого запястья пекаря. Потом надел рубашку и вышел из дома, держа мать за руку. Спрашиваешь, зачем он это сделал? Эх, многие люди задавались тем же вопросом в те дни, что последовали за смертью пекаря. Многие ломали себе голову. Я знаю и могу тебе поведать, Коля, желаешь? Ибо я об этом услышал от самого Тауша. Когда позже в пустыне он мне заявил ни с того, ни с сего, что гораздо важнее не исцелить человека, а правильно проводить его за пределы мира. А жители Гайстерштата начали подозревать, что именно этим и занимается маленький Тауш. И должно быть это хорошо, ведь разве маленький святой когда-нибудь сотворил хоть какое-то зло? И вот теперь, когда падал человек на ложе, да мозго костей объятый предчувствием скорой смерти, посылали за таушем и чаще всего оказывалось, что он уже в пути с какой-нибудь бабочкой на ладони или мухой на устах. Он приходил, раздевался, вытаскивал красную нить из пупка, а потом привязывал ее на правую руку умирающему, тем самым давая знать любому духу на любой заставе, что маленький Тауш Великий Святой был с этим человеком и утешил его в последние мгновения жизни. Глава третья, в которой мы узнаем о том, как Тауша призвали ко двору и о смерти его отца Раду. В другой истории Свитае гниёт заживо, готовясь отправиться в путь. Известие о его чудесах покинуло Гайстерштат и распространилось по равнине, как степной пожар на ветру, так что в скором времени легенда о Тауше, какая была, но приукрашена, достигла королевского двора. В те времена короли и его родня не затеяли ещё долгую войну за пределами слёз то пала, кое именуют также великой рекой, а велит с соседями мелкие сражения, обреваемые нетерпением и страстями. Между двумя такими битвами, когда король был дома, признал он о маленьком Тауше и его даре заботиться о людях, уходящих в последний путь. и позвал мальчика вместе с семьёй обвязать волшебным шнуром правое запястье своего деда. Тот лежал на смертном одре уже много лет, всё никак не мог испустить дух и надоел внуку хуже горькой редьки. Когда торжественная процессия прибыла в Гайстерштадт, Мой тауша очень испугался, решив, что его посадят в темницу за ересь и всё такое прочее, выдуманное или не выдуманное, и не хотел выпускать сына из дома. Пришлось придворным забраться назад свои украшенные драгоценностями кареты, отправиться беседовать с самым важным человеком Гайстерштата, который просил то одного, то другого королевского посланца выйти и предстать перед советом, хоть тот и был невидим. Люди короля долго разговаривали с духами, поскольку те боялись отпустить Тауша, своё маленькое святое сокровище. Когда убедился совет, что это и впрям посланцы двора, что маленький Тауш понадобился самому королю, разрешили призраке поездку и смягчили сердце женщины, уговорив её собраться и отправиться с мальчиком во дворец. И вот так поехали все трое. 10 дней спешили, поскольку дед короля был таким своимравным, что мог учудить за 10 дней то, чего не сделал за 10 лет, взять да и помирить. Когда они прибыли ко двору, там их приняли хорошо. Никогда в жизни не видели родители Тауша столько сокровищ и яства. Тауша сразу же отвели в покой и старика, который уже плохо видел и плохо слышал, так что из всех радостей жизни, к всеобщему раздражению, ему осталась лишь возможность плевать в любого, кто приближался к кровати, или просто плеваться, когда что-нибудь взбредет в голову. Но в Тауша он не плюнул. Мальчик снял рубашку и начал вытаскивать из пупка красную нить, но почему-то обвязал ею левую руку. Потом забрался в карету и дал всем понять, что готов. Дело сделано, чего теперь конетелиться? Домой в Гайстерштадт. Родители боялись, что король разгневается из-за такого оскорбления, но вышло совсем иначе. Властитель, обрадованный, что дело завершилось, как он хотел, дал им белолобового коня и кошель с клыками и коctями, да отправил домой вместе с той же богатой процессией. Никто и не заметил, что нитауш уже была привязана к левой руке старика, ведь Тауш никогда раньше так не делал. Хоть и нельзя было понять к добру то или к худу. Тауш привязал шнур, ну и всё. Возрадуемся, но я-то знаю. Я один, что означает печать на левой руке, потому что встретил старика на пороге между мирами. Стоял он там и плевался на левый и направо, но ни шагу не мог ступить ни туда, ни сюда. Такая великая сила была у Тауша. Как вернулись они в Гейстерштадт, весь город возликовал. Их маленький святой вернулся, не пропал среди чужаков. А кошелёк с деньгами оказался слишком большим для такой маленькой семьи, так что мать Тауша обрадовала всех. сообщив, что поделится наградой с теми, кто сильнее всех нуждается в деньгах, устроили они пир на 3 дня и 3 ночи, но никто не заметил печали маленького тауша, никто, кроме матери, но на то она и мать. Пока музыканты играли во дворе, повара неустанно готовили еду для родни и соседей, женщина сидела в комнате в темноте, держа своего мальчика на руках, разговаривая с ним безмолвно. Надеюсь услышать его голос, пусть беззвучно, пусть как эхо собственного голоса, пусть как подражание мысли или ветру, или чему ещё, не важно чему. "Почему ты грустишь?" спрашивала женщина и гладила его по волосам. "Стольких людей ты радуешь, возвращая жизнь с животным, беседуешь с букашками и заботишься об иной жизни человека. Но почему же ты сейчас грустишь?" Сказав это, женщина вздрогнула и поняла, что об этой жизни может позаботиться каждый в труде и размышлениях, а вот об иной — лишь горстка людей, среди которых и Тауш. И ведь как трудно должно быть в семь годочков вторить свой путь через два мира сразу, пересекать пороги и смотреть на этот мир из того, а на тот из этого». Обняла она его ещё крепче, заплакала ещё горше, думая о том, какие тропы исходил её сынок, когда исчезал трижды, ведь были они не в мире, а в немире, и дрожь прошла по её телу от того, что пусть и лишь в мыслях, так сильно приблизилась она к смерти. Но вскоре после этого женщина должна была познать смерть не только в мыслях, но и на деле. Это случилось ранним зимним утром, когда промёрз даже воздух, и в душе у неё поселилось тёмное предчувствие. Главной площади Гайстерштата достигло известие, новая крепостная стена над которой вот уже много месяцев трудились мужчины и юноши, рухнула вместе с возведёнными лесами и погубила 14 душ. Тот же же страх угнездился в сердце матери Тауша, потому что муж ее еще с вечера отправился на стену помогать строителям. Тяжелая ночь, глаза болят от бессонницы, руки ослабели, и вот случилось несчастье. Ринулась женщина, словно мысль, от которой сама пыталась сбежать на край города, и там начала звать мужа. Сосчитала мужчин, как могла, в испуге. И принялась шарить взглядом в отдалении, поднимала камни то тут, то там, помогала разбирать лессан, но через 2 часа поняла, что её супруг, её любимый и самый дорогой в целом свете друг погребён под грудой камней и лежит где-то внизу, как дождевой червяк в засыпанной яме. Она потеряла сознание. Её привели в чувство женщины, такие же внезапно вдовевшие и заплаканные, помогли подняться и сказали: Дескать, сынок пришёл. Так и было. Маленький тауш стоял на огромном валуне, который вывалился из городской стены словно от удара невидимого кулака, и поспешно тянул шнур из пупка.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 Он разложил шнуры на камни перед собой и уставился на них в задумчивости, такой печальный, каким еще ни разу не бывал ребенок семи лет от роду. Четырнадцать шнуров, не принесших пользы, и прям в дрожь бросает от ужаса и скорби, дорогой мой странник, когда думаешь о тех четырнадцати мужчинах. Все до одного стали они товарищами по непрожитым жизням с женами и детьми. по старости, которую не познали, и толпятся теперь на пороге между мирами ни тебе туда, ни тебе сюда, все в пыли и с раздробленными костями, в тесноте, но притом одинокие. Женщины взяли шнуры на память и похоронили мужей. И вот почему той серой зимой Гайстерштадт погрузился в траур. Наш тауш, что же пребывал в трауре, лицо стало печальным, грусть стояла в глазах, но он заговорил. Мать глазам своим не поверила, когда как-то раз вышла во двор и увидела, что вокруг маленького тауша собралась толпа. Там были старые и молодые, женщины и мужчины, все соседи, и они слушали разину фрот, ловя каждое слово. Женщина Сказали собравшиеся чуть ли не в один голос: "Твой тауш просто чудо с головы до пят. Послушай ты, как славно он рассказывает". И действительно, самые пожилые жители Гайстерштата бормотали себе в бороды, что за всю свою долгую жизнь, даже от дедов и прадедов не слышали таких историй. Я там тоже был и всё хорошо помню. Ты слушай меня внимательно, ведь теперь-то я точно знаю, что к чему. Тауш рассказывал истории из другого мира, предания, которые он принёс оттуда, где люди не люди, а мир не мир, но нечто большее и одновременно намного меньшее. Где-то там Тауш их собирал и пересказывал горожанам, переделывая так, чтобы мы всё поняли. А иначе у нас бы уши в трубочку свернулись. Зима прошла, как она всегда проходит, хочешь ты того или нет, прошёл и год, принеся с собой новых людей и унеся с собой новых людей, как оно всегда случается, хочешь ты того или нет. Та уж сделался лучшим рассказчиком Гайстерштата. И горожане столько всего услышали за 2 года после того, как рухнула стена, что прожили тысячи жизней, не состарившись, а потом мальчику пришло время уходить в лес. Ученики Мошу Таче появились у крыльца его матери, когда исполнилось Таушу десять, и сказал дед чужими устами «Отдай сына мне, я послал за ним». Примечание. Мошу Таче. В буквальном переводе «Дед Молчун». Конец примечания. Но тут, дорогой мой странник, наступает ночь, и надо нам устроить привал вон у тех скал. Видишь? Дам я отдых своим костям, а ты плоти своей, чтобы завтра отправиться в путь бодрыми и сильными, охочими до новых историй. Скелет Бартоламиус к стеною кулак остановил кибитку под сенью старых скал. а потом развел костер из хвороста, собранного одноглазым путником. При свете луны сели они у огня и прислушались к ночным звукам. — Прекрасный мир открывается ночью, когда прячется тот, что существует днем, — сказал Бартоломеус и зажег длинную трубку. Густой и тяжелый дым с древесным запахом выходил из-под складок его одежды, врываясь меж костями и скапливался над весело горящим костром. Путник открыл дорожный мешок и разложил на земле еду: кусок хлеба и потрому, флягу с пивом и яблоко. Он предложил Бартоломеусу угоститься, но скелет впал в странную задумчивость и продолжал посасывать трубку, не говоря ни единого слова, до того момента, когда полночь сталась далеко позади. И сказал он так: "Теперь, славный путник, я надеюсь, что моя история тебе пришлась по нраву". И бо я ещё многое могу поведать, и было бы жалко обрывать рассказ прямо сейчас, когда ты узнал про рождение и детство того, кто основал город, куда мы оба направляемся, словно два старых друга, хотя познакомились только что. Мы оставили маленького Тауша на распутье между матушкой и мошультаче. Нехорошо, если забудем о нём и продержим там слишком долго в забвении. Завтра снова отправляемся в путь, и с нами оживёт история. Вот так миры порождают миры, а жизни новые жизни. Но где есть мир, там и не мир, а где жизнь, там и смерть, и человек ко всему готов. Так давай же мы с тобой отдохнём и приготовимся к тому, что нас ждёт. Закрывай, значитца, свой единственный глаз, дорогой мой пилигрим, и отдохни до утра. А я послежу за огнём и за тем, чтобы ты расплатился за путь и историю именно так, как мы и истолковались. И человек, растянувшись возле костра, тот чужууснув в тепле, Бартоломеевской стеною кулак склонился над ним, и в ту первую ночь путешествия пилигрима и скелета Кальрауне Заплатил путник за первую часть пути. Бартоламеус начал снимать плоть с ног мужчины, сначала с левой, потом с правой, неторопливо, вдумчиво, и в каждом надрезе, который он делал, чувствовался опыт многих лет, десятилетий, веков. Каждая мышца, большая и малая, каждое сухожилие и вся кожа, от ягодиц до пят. Покинули кости, которые облекали, и проворными пальцами Бартоломео заботливо перенёс всё на собственные ноги. Ночной пролёт трудился скелет, обдирая ноги пилигрима и тем самым взымая с него первую дорожную плату, которую установил сам. Когда взошло солнце над древними скалами, разбудил Бартоломео с пилигрима, избравший снова в кибитку Опять пустились они в путь к городу Святого Тауша. Добрых 2 часа глядел путник только вниз, то на собственные кости, то на свежую плоть на ногах скелета, глядел и глядел, ни слова не произнёс. Пока не начал Бартоломеус вновь рассказывать историю маленького Тауша с того места, где остановился прошлым вечером. И вот что он рассказал: